Глава 16. Мат в два хода. В Приемную Бойле меня встречает референт, почему-то именующийся здесь адъютантом. Седоватый, вылащенный и угодливый, как постаревший Молчалин, дослужившийся до правителя канцелярии Уфамусова, ставшего министром или, по крайней мере, губернатором. Он ловко регулирует прием тайных и явных агентов, полицейских инспекторов и таких визитеров, как я. Бойль уже знает о моем приходе и просит чуть-чуть подождать. Это чуть-чуть продолжается больше 40 минут, но я не обижаюсь. Мне есть время мысленно отредактировать мой рассказ о вручаемом письме. Почему я не отдал его по адресу и действую без ведома Стила? Об одном варианте я уже говорил Мартину, другой — потому что Стил болен. Он действительно прихворнул после визита на биржу и все равно поручил бы мне передать Бойлю письмо. Но при этом он возликовал бы, дивитесь, мол, как любят меня избиратели. Немедленно позвонил бы Уэндалу, потребовал бы срочного опубликования письма в Сити Ньюс. Я знаю Стила, именно так он и сделал бы. Но необходимо ли это? Зачем сталкивать его с Уэндалом, который, конечно, сразу поймет ненужность скоропалительной шумихи? А вдруг письмо... «Мистификация. Розыгрыш. Или она уже запоздала и никакого серебра в лесной хижине нет?» «Возможен и третий, более откровенный вариант. Почему я не показал письмо Стилу? А для чего?» «Все равно оно должно попасть к Бойлю, а тот сумеет найти серебро и не говоря никому о письме. Мне такой вариант выгоден. Бойли еще больше упрочивает свою репутацию политика и криминалиста?» А я приобретаю полезного союзника, ведь в теневом кабинете Уэнделла Бойлю уготована та же роль, начальника полиции. И вот я перед ним. Он встает из-за стола навстречу. «Понимаю, что ваш визит не случайен, мсья, но и так что произошло?» Вместо ответа я передаю ему письмо. С каменным лицом он пробегает его. Потом, не поднимая головы, прочитывает еще раз и спрашивает. «Это не фальшивка, Мсиано? Не знаю. Я вскрываю все письма к сенатору. Но именно это счел нужным сразу показать вам». Бойль задумывается, потом нажимает кнопку звонка. Входит адъютант. «Инспекторов Жеро, Марси, Чира и Генделя ко мне немедленно». Если Гэнделя нет на месте, пусть зайдет Крош. Слушаюсь, мой комиссар. Адъютант бесшумно скрывается за дверью. «Наш с вами разговор, мсья, но мы на несколько минут отложим», — говорит Бойль. «Необходимы срочные распоряжения». Я молча жду. Минуты две-три спустя в кабинете появляются четыре полицейских инспектора в форме и выстраиваются шеренгой в двух метрах от стола. Гендаля нет», — докладывает крайне справа. «Я вместо него». «Хорошо, Крош», — кивает Бойль. «Вы справитесь». «Но ответственным за операцию будет Жеро. Он отвечает на мои вопросы. Если у других возникнут замечания, разрешаю вмешаться». «Итак, слушайте. Шоссе из Вудвиля на юго-запад к реке вам известно?» «Да, мой комиссар», — отвечает инспектор. «На 42 втором километре по шоссе есть поворотный лесной проселок, где-то у сожженного молнии дуба. Кто-нибудь видел его?» «Да, мой комиссар», — на этот раз отвечает Крош. «Тогда все четверо возьмите по 10 полицейских каждый и три грузовые машины. Найдите километрах в десяти от поворота лесную хижину, окруженную высоким бревенчатым забором. «Разделитесь на четыре отряда и окружите ее. Если встретите сопротивление, подавите. В первой же комнате есть, вероятно, замаскированный люк в подвал. Отыщите его, откройте и спуститесь вниз. Там должны быть ящики со слитками серебра, похищенные из Геккельберри Фина. Должны быть, но это еще не значит, что вы их сразу обнаружите». Они могут быть замаскированы, а могут быть и вывезены. Тогда ищите следы. Перевозку двух тонн серебра скрыть не так просто. Найдете слитки, грузите их на машины и везите под охраной сюда, в казначейство. Все, кроме Жиро, после доставки серебра возвращаются в управление. Жиро со своим десятком остается в казначействе до тех пор, пока ящики со слитками не будут проверены, подсчитаны, и зарегистрированы специально выделенными для этого банковскими работниками. Об исходе операции немедленно сообщите мне по телефону из Вудвеля. Задание понятно? Да, — хором отвечают инспекторы. Тогда действуйте, — приказывает Бойль. А когда они покинули кабинет, спрашивает у меня, как выстреливает. Стил знает?» «Нет, — говорю я, — только мы с вами». И не зачем кому-либо знать о письме. Если серебра в хижине нет, то вся история станет смешным анекдотом, в который не стоит впутывать ни вас, ни меня, ни сенатора. Если же серебро будет найдено, вы можете информировать об этом общественность, не упоминая о письме. А Уэндал, Глава партии имеет право знать о подробностях. Вы о них и расскажете. Как искали и как нашли. Уэндалл оценит ваши усилия. «Но не ваши. На что же рассчитываете вы?» «На вашу любезность. Она мне понадобится. Может быть, после того, как вы поговорите с Вендалом? Мне почудилось, что в глазах Бойля промелькнула тревога. «А если вы проболтаетесь, мне это, пожалуй, обойдется дороже». «Во-первых, я не болтлив, господин комиссар». «Во-вторых, нас связывают хорошие отношения. «И, в-третьих, я не хочу ссориться с сенатором. «Но он, кажется, уходит в отставку. «Не тревожьтесь, Бойль. «Я не попрошу у вас места полицейского инспектора». «Скромничайте, месье усмехается Бойль и добавляет как бы вскользь, между прочим. «Вы могли бы работать и моим помощником». «Еще одно предложение». Вы мне льстите, господин Бойль. Будет достаточно и вашей ответной любезности, лишь бы найти серебро. Спасибо, Бойль, но у меня другие перспективы. А пока подождем результатов розыска. С этими словами я откланиваюсь. Серебро нашли в тот же день к ночи. Нашли именно там, где предполагал Мартин. Ни один из ящиков не был выброшен на рынок, и охранявшие их четверо пистолетников сдались полицейским без выстрела. Мало того, они назвали своего главаря и номинального хозяина хижины Чек Пасква. Скупую информацию об этом я получил от инспектора Кроша, встретившего меня рано утром по дороге в Сенатский клуб. Инспектор передал также извинения главного комиссара, которому срочные дела не позволяют увидеться со мной лично и просьбу не говорить пока никому о найденном серебре, дабы не спугнуть еще оставшихся на свободе преступников. Придя в сенатский клуб, я сразу же попросил газеты, но о находке серебра в них не было ни слова. Пресса молчала и на следующий день. Я сидел у себя в номере и рассеянно листал Сити News, когда меня позвали к телефону. Звонил Уэндалл. «Приезжайте ко мне, оно. Вы здесь нужны. Немедленно никаких отговорок. Экипаж за вами выслан. Жду». Я выехал. Венделл жил в вампирной вилле. К дверям надо было идти через сад мимо окон хозяйского кабинета. Сквозь тюлевые прозрачные занавески я разглядел лысый затылок бойля, сидевшего в кресле спиной к окну. «Зачем я понадобился?» Или Бойл струсил и рассказал о письме, или Вендел решил сдержать свое обещание относительно Пасквы. — Садитесь, оно, Как вам уже, наверное, известно, серебро найдено и не без ваших усилий, — сказал Уэндал. Я взглянул на Бойля, но он отвел глаза, а Уэндал усмехнулся и продолжил. — Я одобряю и понимаю ваше самое исключение из дела. На это вполне согласуется с вашими планами. Я сообщил о них Бойлю от своего имени, как вы и просили, но дело несколько осложняется. Хижина, оказывается, принадлежит... Он не закончил и повернулся к полицейскому комиссару. Расскажите сами, Бойль. Хижину, ранее принадлежавшую Вудвильскому охотничьему обществу, купил через комиссионную контору Гопкинс и сын Чек Пасква, «За тридцать тысяч франков», — монотонно начал Бойль. «Купил незадолго до похищения серебра с парохода и, видимо, с расчетом на это похищение. Более надежное место для хранения слитков трудно найти». «Но откуда?» «У бродяги с большой дороги такие деньги?» «Сначала он вообще отрицал эту покупку, но справка из конторы Гопкинс и сын мы приперли его к стенке. Сознался». А деньги, мол, выиграл в карты в каком-то игорном доме, точно не помнят. Но дома, где играют крупно, мы уже проверили, Паскву там не знают. Мелкие заведения вроде Аполла в счет не идут. Значит, Пасква только расписался в договоре, а деньги внес кто-то другой. — Кто мы догадываемся? — вставил Уэндалл. — Но у нас нет доказательств. Кассира комиссионной конторы мы еще не допрашивали, а Пасква не назвал ни одного имени. Мало того, он даже не помнит, вносил ли деньги лично или кто-то сделал это по его поручению. Выиграл, хвалился, пьян был, кто-то предложил от чего-то имени купить охотничий домик, ну и согласился, благо денег много на руках, девать некуда. И купил. Как купил, не помнит. Через кого купил, тоже не помнит». «А как он объясняет спрятанные в подвале хижины две тонны серебра в ящиках?» — спросил я. «Никак. Говорит, что купил домик, а переехать туда не успел. Дела. На серебре понятия не имеет. Знал бы, что оно в подвале, давно бы вывез». А гангстеры, на очной ставке увидев Паскву, сразу же отказались признать в нем своего главаря, хотя на предварительном допросе в Вудвилле назвали его имя. Был, мол, главарь, представился как Пасква, нанял их для охраны лесного домика, только человек, которого они видят в комнате, совсем не тот, кто нанимал и платил. Никаких других признаний из них пока выжать не удалось. Но есть все основания думать, что они были наняты не только для охраны спрятанных в подвале слитков, но и непосредственно участвовали в налете на пароход. Старые уголовники, полиции давно известные, расколоть их, я полагаю, будет нетрудно. Нетрудно и отпустить Паскву, как хочет этого Мсиану. И, вероятно, того пришьют свои, как предателя. Но кого мы будем судить? Четырех пистолетников, сказал я, сказал не для Бойля, а для Уэндала, которого, видимо, еще больше волновал этот вопрос. Я отознал, в кого он целил. «Надеюсь, Боэль справится с ними, и они выдадут остальных, кроме хозяина», — уточнил Боэль. «А Пасква и так у нас». Бойль и Уэндол колебались. «Пистолетники могут и не знать Мердока. Пасква его не выдаст, а суд над Пасквой превратится в спектакль, который разыграют нанятые Мердоком адвокаты». Мне нужно было выиграть мой серебряный вариант, и я попробовал это сделать. Если Паскву, как выразился Бойль, не пришьют сразу же после устроенного ему побега, разве полиция не сумеет вернуть его в камеру? Шерифы всех кантонов знают его и очно, и заочно. Где он спрячется? На необжитых землях? Выдадут фермеры или охотники? В какой-нибудь лесной берлоге долго не просидит. Ему нужны выпивка, карты и партнеры. А хозяина найти тоже можно. Ведь кто-то вел переговоры с конторой Гопкинс и сын. Кто-то вносил 30 тысяч франков в ее депозит вместе с комиссионными. Явно не Пасква. Он даже писать не умеет. А если подставная фигура? Тогда и ее просветят насквозь. Кого-то назовет, что-то скажет, потянется ниточка. Мердок не всесилен. Впервые было названо имя Мердека, но это уже никого не удивило. Все знали или догадывались, кто стоял позади авантюры с серебром. — Нам нужно скомпрометировать Мердека до выборов, — сказал Вендел. Успеем. — подтвердил я уверенно. «У меня достаточно материала, а кое-что знает Бойль. Например, то, что у гангстеров, орудовавших на пароходе, были повязки из голуна. Пасква нам теперь не нужен. Ни до суда, ни на суде вы от него ничего не добьетесь». В конце концов, можно пойти и на открытую схватку с Мердоком. Однако Уэндалу я этого не сказал. «Вы что-то не договариваете, Ану. Вэндал пристально посмотрел мне в глаза. «Возможно. Но у меня есть шансы. Пусть Бойль ведет следствие, я подожду. Вам же невыгодно, чтобы меня пристрелили на улице. А если такое случится до выборов, вы получите конверт с материалами, достаточными, чтобы сбросить Мердека с избирательного плацдарма, как пешку с доски». «Хорошо», — согласился Уэнделл, — «я вам верю». «А Паскву отпустите», — обратился он к Бойлю. «Как-нибудь потише, чтобы не пронюхали газетчики». «Как все произошло, — позже рассказал мне Бойль. Паскву вывезли без наручников в тюремном фургоне под охраной двух полицейских. Они были проинструктированы и знали, что делать». «Куда вы меня везете?» — осведомился Пасква, садясь в фургон. «Не разговаривать!» — крикнул младший из полицейских. «Скажи ему бой!» — вмешался старший с нашивками сержанта. «С нас же не брали обязательств скрывать от него цель поездки?» «Вудвиль!» — нехотя пробурчал младший. «Зачем?» — удивился Пасква. «Судить тебя будут в Вудвилле. Почему не здесь?» — А там присяжные из окрестных фермеров, их не купишь, да и вашего брата они не любят. Разговор этот был обдуман бойлем и отрепетирован заранее, и он вполне удовлетворил Пасву. Тот хихикнул и полез в фургон. — Почему с него сняли наручники? — не спросил. Отъехав от города, на лесном шоссе тюремная карета остановилась. Сержант открыл заднюю дверцу и сказал Паскве «Можешь оправиться». «Где?» «Пойди вон туда, к кустам». «Со мной пойдете?» «Нет», — зевнул сержант. «Все одно бежать тебе некуда, везде поймаем». Но Пасква знал, как и когда бежать. Такого случая упустить он не мог, а размышлять о причинах беззаботности охранника времени не было. Он просто укрылся за кустами и замер. Потом тихо-тихо начал удаляться в лесную темноту. «Скоро ты!» — окликнул младший из полицейских. Никто не ответил. «Должно сбежал!» — сказал старший громко, чтобы скрывшийся пасква его услышал. «Снимут теперь у меня сержантские нашивки!» «Не искать же его в лесу!» — ответил младший. Потом они сели на свои места в карете-фургоне и отбыли для подробного доклада в город. Все в точности соответствовало приказу начальства, а приказы не обсуждаются. В моей задаче мат в два хода первый ход был сделан. Оставался второй.